«Нет, этого просто не может быть! Понимаешь, Димка, этого просто быть не может! Что, я отца своего не знаю? И не спорь со мной, пожалуйста!» Нервно сцепив ладони в замок, Маша вышагивала из угла в угол, взмахивая на поворотах подолом красного платья. Дима понуро сидел на диване, источая полное сочувствие и понимание, провожал её глазами. «Да я разве спорю, Маш? Я просто говорю, что со всяким может случиться!» Он же не ангел в конце концов. Он же мужик. Нет, не мужик. Он мой отец, а никакой не мужик. Понял? Понял, понял. Давай лучше со стола уберём до посуду, по-моему, а? Мясо у тебя, кстати, и правда классное получилось. И вообще хорошо посидели, правда? По-моему, наши матери вполне нашли общий язык. Да не заговаривай мне зубы, пожалуйста. Что ты со мной как с маленькой? У меня горе, а ты посуда. «Знаешь, я даже не помню, чтобы мама когда-нибудь так плакала». «Машка, да не надо так всё близко к сердцу принимать». Тоже нашла горе. «И вообще не надо было тебе под дверью подслушивать. Это не наше с тобой дело, в конце концов. У родителей своя жизнь, а у нас своя». «Димка, ты что? Ты что такое несёшь, Димка?» Затормозив, Маша резко остановилась напротив, глянула ему в глаза обиженно и удивлённо. Дима моргнул, улыбнулся растерянно. Неловко встал с дивана, попытался притянуть её к себе. «Ну, Маш, успокойся, пожалуйста. Ничего же ужасного не случилось». «Не случилось? Ты говоришь, ничего не случилось? Да ты... ты вообще...» Выскользнув из его рук, она снова принялась нервно мерить шагами комнату, тихо проговаривая себе под нос. «Ничего не случилось. Ничего не случилось. Боже мой, в самом деле ничего не случилось». Она всё себе придумала, взяла и придумала. Отец не мог, просто не мог, и всё тут! Ага, конечно, не мог. Все могут, а он вдруг взял и за не мог. Пробормотал тихо Дима и опасливо взглянул на свою подружку, выписывающую очередной круг по комнате. Снова остановившись около дивана, Маша запрыгнула на него с ногами, сиротливо поджала их под себя, уперлась лбом в Димкино плечо. «Слушай, Дим, а может, она это специально придумала, а?» Ну, чтобы я виноватой себя почувствовала и домой вернулась. Маш, не сходи с ума. Чего ты как маленькая? Твоя мама — сильная, разумная женщина. Зачем ты про неё так? Она что, у тебя актриса Комиссаржевская? И вообще, я не вижу тут никакой проблемы. Да, конечно, ты не видишь. Это же не твоя мама сейчас на кухне рыдала. Не надо было мне её отпускать. Или надо было с ней вместе поехать, что ли. А вдруг она там, дома, опять плачет? Совсем одна. А ты ей позвони. Позвонить? Ну да. Просто спроси, как доехала. А про папу спросить? Не знаю, Маш. По-моему, не стоит. Получится, что ты из мухи слона делаешь. Тем более твой отец завтра утром приедет, и у них, само собой, всё наладится. Вот увидишь. Да, пожалуй, ты прав. Маму спрашивать в лоб не стоит. Хотя, ты знаешь, она же пыталась на эту тему со мной поговорить, когда я уходила. А я не поняла, не поверила. Да я и сейчас не верю. Папа не мог, не мог. Он совсем не такой. всхлипнув Маша переползла к нему на колени, обхватила руками за шею, уткнулась носом в предплечье. Димка вздохнул, покачал её из стороны в сторону, улыбнулся грустно. «Какой ты у меня ещё ребёнок, Машка! Такой, не такой. Ты пойми, у наших родаков своя жизнь, и они имеют полное право на нас не оглядываться. Понимаешь, Машка?» У каждого своя жизнь. «А у моих не своя. У моих общая. Всегда так было. Я их вместе люблю, и всё тут. И по-другому не хочу». «Ну, мало ли чего, ты хочешь или не хочешь. Пора свои хотелки в детстве оставить. Давай, успокаивайся и звони своей маме. Ей, наверное, тоже неловко, что так не некстати в гостях расплакалась». «Нет, Димк, не буду я ей звонить. Я лучше, знаешь, что сделаю?» «Что?» Я завтра на первую лекцию не пойду. Я к отцу на работу съезжу. И сама у него всё выспрошу». «Ага, так он тебе всё и расскажет». «Да я сама увижу, Димк. Я почувствую. Ты знаешь, я всегда его очень чувствую. И всегда знаю, какой он с работы придёт. Довольный или не очень. Добрый или задумчивый. Я завтра поеду к нему, Димк». «Хочешь, я с тобой поеду?» «Нет, не надо. Я сама». «Ну, хорошо». На том и порешим. А сейчас давай всё-таки посуду, по-моему. Может, завтра? Я так спать хочу, я устала. Ладно, ты ложись, я сам всё сделаю. Ложись, мышонок, спи. Всё будет хорошо. Не плачь. Стянув платье, она юркнула под одеяло, всё ещё продолжая всхлипывать. Потом вдруг вытянула голову из-под одеяла, окликнула его жалостливо. Дим. Да, мышонок. Чего ты? Димка присел на край дивана, протянул руку, ласково погладил ее по голове. «А ты мне не будешь изменять, правда?» «Нет, не буду». «Никогда-никогда? Честно?» «Никогда. Честно. Спи». Легко вздохнув, она тут же уснула, подтянув коленки к животу и по-детски сложив ладони под щеку. Димка, управившись домашними делами, долго не мог заснуть, лежал рядом, прислушиваясь к ровному дыханию подружки. Вздыхал. Это ж надо, как она близко к сердцу приняла всю эту родительскую историю. А самое обидное, истории-то никакой еще нет. Подумаешь, папахин гульнуть решил. Во беда. Жалко, конечно, что у Машки иммунитета на подобные обстоятельства нет. Он-то это уже проходил. Родители, бывало, в выражениях не стеснялись, когда друг другу ревнивые истерики закатывали. И его детским присутствием тоже при этом не стеснялись. Плохо это, конечно. Никто и не спорит, что плохо. А с другой стороны, каждый живёт как умеет, когда в семье всё чистенько да благородненько и спроса с родителей больше. Вон Машка как рассудила. «Люблю, — говорит мать с отцом, — когда они вместе и всё тут. А если, не дай бог, разведутся? Вовсе их любить перестанет. Действительно проблемы. И не знаешь, как оно лучше на самом деле». Маша проснулась, когда по-осеннему бледные солнечные лучи нехотя пробрались в убогую комнату. Подняла от подушки голову, Принюхалась. «Димка, наверное, на кухне кофе варит. Запах такой. Домашний». Подтянувшись, она блаженно выгнула спину, полежала ещё немного, приноравливаясь к новому дню. И к новой проблеме тоже. Хотя она уже и не казалась такой глобальной. По крайней мере, плакать от неё уж точно не хотелось. Она сейчас встанет, позавтракает с Димкой, а потом поедет к отцу и сама всё узнает. Может, и в самом деле... Был ли мальчик-то, как тётя Света любит говорить по каждому случаю? Может, и не было никакого мальчика? Димка, когда она соизволила подняться с постели, уже копошился в прихожей. Торопливо поцеловав её в щёку, пробормотал что-то относительно яичницы с колбасой на сковородке и сваренного кофе, потом выскочил за дверь. На первую пару опаздывал. И она тоже медлить не стала. Оделась, собралась, поехала. В отцовской конторе она была всего пару раз. Он не любил, когда его от работы отвлекали. Но мимо секретарши позволила себе пройти стремительно и с гордым видом, как и положено дочери хозяина. Секретарша прилепетала ей вслед что-то невразумительное, вроде того, что Сергей Николаевич очень занят, но грудью наперерез не бросилась. Может, и зря не бросилась. Хоть какой-то бы шум произвела. По крайней мере, картина за дверью отцовского кабинета успела бы принять достойный офисный вид. А так, неприглядно открылась картина. Хотя, смотря для кого. Ее, например, маленькая аккуратная женская попка, обтянутая короткой черной юбкой, совсем не вдохновила. Именно она сразу в глаза и бросилась. Какая-то девица стояла у отцовского стола, переломившись тонким станом, локотки на столешнице, в ковшике ладони лицо. А самое обидное, совсем уж интимно близко она наклонилась к ее отцу. Так что, зайдя, можно было лицезреть одну только попку достроенной ножки на шпильках. «Привет, пап!» Очень звонко у нее это получилось, даже с вызовом. Девица моментально выпрямилась во весь рост, вперила в нее острый любопытный взгляд. И чего так уставилась интересно? Не видишь, к шефу дочь пришла. Не кто-нибудь посторонний, а дочь. Так что проявите благоразумие, мадам, не пяльтесь так откровенно. А лучше всего постарайтесь унести свою развратную попу за дверь, чтобы она глаза не мозолила. «Маша, ты как здесь? Случилось что-нибудь, да?» Ого! А папа ты и впрямь испугался. Вон как засуетился. Никогда раньше такого растерянного лица у него не наблюдалось. Насмешливая, да, добрая, да, иногда сердитое, да. Но чтобы такое вот... Но надо отдать должное, он очень быстро взял себя в руки. Встал из-за стола, пошёл ей навстречу, обнял за плечо по-отцовски дружественно, даже потряс слегка. И улыбнулся, как всегда, широко и белозубо. Нет, действительно если посмотреть на него не субъективным дочерним взглядом, а женским оценивающим. Это ж не мужчина, это Голливуд стопроцентный. Перед таким и попкой не грех повертеть, наверное. Но всё равно, пусть эта девица уносит отсюда свою задницу по добру-поздорову. Ну, чего молчишь? Ты как здесь оказалась? Да никак, просто мимо шла. А что, нельзя? Вообще-то я соскучилась. Да и поговорить надо. А вечером никак нельзя поговорить? Придёшь после института, тогда и поговорим. Пап, но я же... Ах да, я и забыл совсем. Ты же у нас девушка смелая, из дома бежать изволила, как барышня за гусаром. Что, так уж приспичила, да? Ну не надо, пап, здесь же посторонние. Ах да, познакомься, Маш, это моя новая помощница, Диана. Здрасте. И это у неё тоже хорошо получилось. Вроде и поздоровалась. Но столько видимого пренебрежения вложила, что другой девице мало бы не показалось. А это и хоть бы что. Подковыляла на своих спичечных ножках. Растянула губы в широчайшей приветственной улыбке. Ничего особенного, кстати, в ней нет. Ни кожи, ни рожи. Сплошное недоразумение, а не помощница. Мама в сто, в тысячу раз красивее. «Пап, так я могу с тобой поговорить? Без посторонних?» «Конечно, Маш. Поговорим, конечно». Сейчас и поговорим, коль у тебя для отца другого времени не нашлось. Так я документы вам на столе оставлю, Сергей Николаевич. Я попозже зайду. Боюсь показаться невежливой, но должна напомнить, что их надо очень быстро посмотреть. Там ваша подпись нужна. Вы позовите меня, когда освободитесь. Хорошо? Надо же, сколько в голосе этой девицы тонкой иронии и понимания. Вроде того. «Мне очень вас жалко, дорогой шеф. Но что поделаешь?» Не повезло вам с дочерью. Да, Диана, иди. Я потом тебя позову. Спасибо. Ой, да какие ж вы тут все заимно вежливые ребята. Если б не локотки на столе, не круглый мячик попы, да не подсунутая совсем близко к шефу лицо, она бы, может, в эту вежливости поверила. А так не обманете. Значит, не зря. Не зря мама вчера плакала. Пап, это она, да? Как только за Дианой закрылась дверь, Подступила с вопросом маша к отцу. «Это та самая, да?» «В каком смысле та самая?» «Что за странный вопрос, Маша?» «Нисколько не странный. Ты вместе с ней в командировку ездил?» «Маш, с каких это пор ты заинтересовалась моими рабочими проблемами?» «Ты не ответил на вопрос, пап». «Не ответил и не собираюсь отвечать. И вообще, отпусти этот свой менторский тон. Ты не с дружком сейчас, ты с отцом разговариваешь». Кстати, давай лучше о твоем дружке и поговорим. Как его? Дмитрий, кажется. Да, его зовут Дмитрий. Ты, кстати, прекрасно знаешь, как его зовут. Ну, и как же тебя угораздило, дочь? Что угораздило? Что я такого сделала? А ты считаешь, это нормально вот так в одночасье взять, собрать чемодан и уйти из семьи, прыгнуть в постель к первому встречному, ни с кем не посоветовавшись? Пап, относительно чего я должна была советоваться? «Относительно постели?» «Прекрати, Маша. Ты прекрасно понимаешь, о чём я говорю». «Нет, не понимаю». «Не понимаешь? Ну хорошо, я тебе объясню». «Вот как ты считаешь, ты в хорошей семье выросла? Благополучной?» «Ну да. А при здесь?» «А при том, ты хоть понимаешь, как ты по-свински поступила по отношению ко мне, к матери? Ты понимаешь, что нами пренебрегла?» «Да в чём? Что я такого сделала?» «Ты же знаешь, мы с Димкой любим друг друга. Я разве скрывала от вас, что... что...» «Что ты с ним спишь?» «Пап, ну чего ты как домостроевец недобитый? Что за презрение в голосе?» «Маш, да мне по большому счету плевать, спишь ты с ним или не спишь. Не считаешь меня совсем пеньком отсталым. Дело же не в этом. Дело в том, что нельзя быть такой эгоисткой, Маш. Надо считаться с тем, что у тебя родители есть, что они тебя любят» а ты их будто старые рукавицы с рук стряхнула. Мы же не изверги, не стезатели, а нормальные родители. А ты, вещи в узелок, и рванула, не оглядываясь. Глупо. Глупо и несправедливо по отношению к нам. «Пап, подожди. Исполнение полного родительского долга — это что? Это ты свадьбу имеешь в виду, что ли? Да хотя бы и свадьбу, раз тебе так приспичило. Чтобы все по-человечески было, достойно. И с размахом? Да». «Если хочешь, и с размахом. Ты же не сирота, в конце концов. И не ёрничай, пожалуйста, по этому поводу. Молоко ещё на губах не обсохло, чтобы над родителями ёрничать. И вообще, чтобы сегодня же домой вернулась, поняла?» Он давно уже не замечая того, сильно сжимал её предплечье, было даже немного больно. Так было у отца всегда. Воспитывал по нарастающей. Начнёт с пустяка, потом сам себя накрутит до высшей точки кипения. Так же когда ты и за школьные прогулы отчитывал. Практически теми же словами. И эгоистка, и родителей нельзя позорить, и семейную честь надо беречь. «Ты слышишь меня, Маша? Ты сегодня же должна вернуться домой». «Пап, я тебе ничего не должна. Я уже взрослая, мне 18 лет, и я хочу жить так, как мне нравится. Сама хочу». «Да ты! Что ты вообще можешь сама? Кто ты еще есть вообще? Да я до сих пор тебе из поездок мягкие игрушки привожу». И ты радуешься всегда, как маленькая. Сама она. Пап, но ты же их сам привозишь, эти мягкие игрушки. Я же тебя об этом не прошу. Да, я радуюсь, конечно. Потому что тебе это приятно, вот и радуюсь. Но я давно уже выросла, пап. Я взрослой стала. Я самостоятельно жить хочу. А тебе просто так удобнее считать меня маленькой. Ну, допустим. Хорошо. Допустим, ты уже взрослая. А скажи, взрослая наша... «Ты о маме хоть немного подумала? Я целый день на работе, а она там одна. Каково ей теперь, как думаешь?» «Папа, ты о ней думаешь? Только честно! Или больше об этой своей думаешь, о помощнице с круглым задом? Только не говори, что я глупости несу, ладно? Я же все видела, когда сюда вошла!» Она и сама не ожидала, что отец так прореагирует. Будто на замок защелкнется изнутри. Встанет, быстро отойдет к окну, уставится в него, засунув руки в карманы. Замолчит тяжело и надолго. Думал он взорвётся праведным возмущением, обзовёт её как-нибудь не обидно, выдумщицы, например. А оно вышло всё так неправильно. Так нехорошо вышло. Зачем ты ещё и круглый зад сюда приплела? Как будто это суть важно. Какой помощница зад, круглый или квадратный? Но сказанного назад не воротишь. Неловкие слова уже повисли в воздухе, обременённые тяжёлым отцовским молчанием. И не туда теперь, и не сюда. «Пап, на чего ты молчишь? Значит, это правда, да?» «Что правда, дочь?» «Ну, что ты и она...» «Я не понимаю тебя, Маша. В конце концов, чего ты от меня хочешь?» «Правду, пап. Какую правду? Откуда ты знаешь, где она, правда? И какая она, эта правда? А может, эта правда в том состоит, что я тоже никому и ничего не должен? Как ты?» А, Маш? Я вовсе не это имела в виду. А что ты имела в виду? Ты нам с мамой ничего не должна. Стало быть, и мы тебе ничего не должны. Стало быть, никто никому ничего не должен. Каждый может пойти своим путём. Пусть и по второму кругу. По какому второму кругу? Неважно, Маш. Если каждый думает только о себе, то есть вправе думать только о себе, то почему бы... Пап, не говори так! Пожалуйста! Ты говоришь, и мне страшно. Страшно тебе, да? А уходить из родительского дома не страшно? Оставлять мать совсем одну не страшно? Пренебрегать нашими родительскими чувствами не страшно? Если тебе все это не страшно, то чего ты от меня требуешь? Пап... Надо же, как быстро слезы навернулись на глаза. Видимо, организм так отторгал непривычно жесткие отцовские интонации. Вместо выдоха получилось одно жалкое попискивание. И руки задрожали, и губы, и в носу противно захлюпало. И чёрт знает, куда носовой платок делся. Наверное, и не было у неё с собой никакого носового платка. «Эй, Машка, ты чего это? Плакать собралась, что ли?» «Надо же, испугался». Вмиг отошёл от окна, склонился к ней сочувственно, руку протянул, чтобы за плечо обнять. «Да ну, пап, не надо!» «Машка, да ты посмотри на себя, ей-богу!» Вроде взрослой уже назвалась, поступки взрослые совершаешь, а чуть что в слёзы. Обиделась, что ли? Нет, я не обиделась. Просто ты говоришь так, будто ты чужой, понимаешь? Маш, я в любом случае чужим для тебя никогда не буду. Ни при каких обстоятельствах. А зачем ты мне это сейчас говоришь? Про какие-то там обстоятельства? Я не понимаю, пап. Я не хочу никаких обстоятельств. Скажи, у тебя ведь это несерьёзно, правда? С этой с твоей помощницей. Это же не может быть серьёзно, правда? Ну почему ты молчишь, пап? Я не молчу, Маша. Я просто не могу тебе ничего ответить, потому что и сам ничего не знаю. Вчера ещё знал, а сегодня уже не знаю. Значит, это значит... Пап, но это же не может быть правдой. Ты что, всё-таки в неё влюбился? Да, влюбился? Как хорошо, что дверь оказалась недалеко. Что можно в эту дверь выскочить, не дожидаясь ответа, и промчаться мимо удивлённой секретарши под отцовской требовательной, несущейся в спину «Маша, вернись!» Потому что не надо ей никаких ответов. Хватило на сегодняшний день и вопросов, и ответов. Не вмещается в неё больше. И хорошо, что можно идти по улице, подставляя моросящему дождю горячие щёки. И ни о чём стараться не думать. Когда ни о чём не думаешь то вроде и в самом деле ничего нет